Глава шестая. Следователь пробыл у меня недолго. Несколько вопросов, ни на один из которых я не смогла нормально ответить. Короткий разговор с Егором, и он покинул палату с задумчивым видом, оставив после себя неловкое молчание и чувство вины. Хотя, сказать по правде, оно почти и не покидало меня с того самого момента, как пришла в себя. Стараясь уйти от плохих мыслей, я перевела взгляд на Егора. Чёрная рубашка, черные штаны. Ему невероятно шел этот цвет, подчеркивая рост, фигуру. Я невольно начала разглядывать породистые черты лица и залипла, как муха на мед. Прямой крупный нос, полные чувственные губы, легкая небритость, придающая особый шарм и добавляющая своеобразную нотку мужественности в его образ. «Интересно, как выглядел мой жених? Такой же статный и красивый, с волевым взглядом и бешеной мужской энергетикой? Они ведь, братья, должны быть похожи». Егор, словно почувствовав пристальное внимание к своей персоне, недоуменно оглянулся. Вопросительно выгнул бровь. «Спасибо». Смутилась, краснее, как девчонка, пойманная на горяченьком. Ляпнула первое, что пришло в голову. «За что?» За поддержку, за то, что остался со мной преследователи. Я бы одна не справилась. Он развернулся ко мне корпусом, пристально рассматривая, как букашку под микроскопом, медленно скользя взглядом по телу. А вот теперь стало неуютно под этим сканирующим, ощущаемым на физическом уровне взором. Он как будто прощупывал меня, проникал под кожу, пытался залезть в голову, в мысли. Красивый, далекий, чужой, опасный. Не мой мужчина, грациозный безжалостный хищник с жестоким блеском в глазах. Да я сама бы все рассказала, если бы могла вспомнить все-все с малейшими подробностями. Но под таким ментальным натиском и вовсе готова признать любое преступление. Пока не будут выяснены все обстоятельства аварии, привыкай, «Он теперь станет частым гостем у тебя, и я не всегда смогу быть рядом». «Да, понимаю». Кивнула согласно, ощущая непонятное разочарование от его слов, словно меня только что лишили сильного плеча. Странно, но я до сих пор не могла определить отношение Егора ко мне. Иной раз я отчетливо видела беснующуюся ненависть в его глазах, желание придушить на месте. Но вместо того, чтобы стереть в порошок, он внезапно протягивал руку помощи, опять и снова даря ложную надежду. Неужели Егор не понимал, когда устраивал мне такие эмоциональные качели, что кроме него у меня сейчас никого нет, ни друзей, ни родных, и мне просто не на кого уповать, кроме как на своего палача. В дверь постучали, заставляя вздрогнуть. В проеме появилась фигура охранника. «Телефон». Протянул он новенькую коробку Егору. «Как вы и просили. Сим-карты и оплаченным тарифом. Полный пакет. Минуты и смс интернет». «Благодарю». Сухо бросил мужчина, забирая вещь и тут же передавая ее мне. «Держи», — ты и просила. На белоснежном картоне бросились в глаза характеристики смартфона. Приличная память, какое-то зашкаливающее количество мегапикселей основной камеры, большая диагональ экрана, мощный процессор. Это далеко не простая звонилка и наверняка даже не прошлогодняя модель. Такой телефон стоит кучу денег. Я не поверила своему счастью, застыла, не зная, как реагировать. Это же... это как мостик в другое измерение. То самое, что шумит за окном... Загорается ночными огнями в вечернее время, доносится смехом детей и клаксонами машин. Это связь с внешним миром, ответы на многие мои вопросы. Взяла в руки коробку, ощущая шероховатость надписи под пальцами, и задержала на мгновение дыхание. А после не выдержала, выдохнула полной грудью и кинулась на шею к Егору, забыв о приличиях и гонимая лишь жаждой отблагодарить. «Спасибо!» — прижалась на мгновение к мощной широкой груди, ощущая недюжинную силу, скрытую в твердых мышцах под рубашкой и согревающее тепло. Егор был единственным человеком в моей новой жизни после аварии, кому я могла обратиться за помощью, единственной ниточкой, за которую я хваталась, чтобы не утонуть в водовороте происходящих событий, где чувствовала себя слепым щенком, выкинутым за борт. Он был рядом, когда я очнулась. нес на руках, когда мне стало плохо. Помогал при общении со следователем. Он стал роднее всех родных за эти два дня. Он... Может, еще заплачешь от счастья? Ну, не переигрывай, Юля, не надо. Договорились? Прозвучало внезапно над духом, вымораживающим тоном. Возвращая в реальность и заставляя взглянуть на ситуацию со стороны. Вспомнить, что передо мной далеко не ангел-хранитель. Я инстинктивно дернулась назад, едва не споткнувшись, встречаясь взглядом с Егором и замечая снова ядовитую ненависть в глубине глаз, о которой уже почти забыла, жгучую, испепеляющую. Господи, какая же я дура! Глупая, идиотка! Что на меня нашло? А самое главное, что теперь обо всем этом подумает Егор? Что я аферистка, пытающаяся втереться в доверие, сыграть на чувствах и избежать полагающегося мне наказания? Судя по выражению его лица, так и есть. Извини, пролепетала, отворачиваясь. Я просто... Щеки пылали от стыда. Номер телефона матери еще нужен? Или ты уже о нем забыла? Напомнил он, складывая руки на груди. Короткие рукава натянулись, обрисовывая рельефный бугры мышц. Нужен. За телефон я все верну обязательно, как только выйду из больницы. Затараторила в свое оправдание, еще даже не зная, где возьму денег, но отдам все до копейки. Даже не сомневаюсь, хищно улыбнулся в ответ. И не только за него.